Глава 5. Ты должна хранить мой дневник в тайне от всех. И в первую очередь от лисицы. Так мы зовём здесь мисс Фокс. Она ни в коем случае не должна пронюхать об этом дневнике, поняла? Мне пришлось вырвать из него часть страниц. Она пойдёт на всё, чтобы уничтожить все улики. С тобой всё будет в порядке до тех пор, пока ты будешь оставаться мной. Это что-то вроде игры. в которой ты изображаешь меня. Вот несколько советов и подсказок, они тебе помогут. Не будь слишком внимательной на уроках. Не носи слишком аккуратно школьную форму. Держись подальше от Пенни. Не пытайся перечечь Фукс. Ты просто не представляешь себе, на что она способна. Не будь мокрой курицей, Айви. Когда захочешь заплакать, просто посмотри в зеркало. И вспомни о том, что ты стараешься быть мной. И ещё, Айви, я разрешаю тебе прочитать мой дневник. Нет, не так. Я настаиваю на том, чтобы ты его прочитала. Я запихнула дневник в свою наволочку, сердце бешено колотилось в груди. Это было какое-то безумие. Как могла Скарлетт знать заранее, что с ней произойдёт? Она пишет, что я должна все ходить за нас, выдавая себя за неё. И похоже, у меня нет иного выбора, как сделать то, что от меня требует Скарлетт. При этом я должна обмануть и мисс Фокс. И от этой мысли мне становилось не по себе. Трудно было поверить, в какой густой паутине лжи я запуталась. И всё только для того, чтобы спасти доброе имя школы, успокоить остальных учениц, чтобы они не паниковали из-за неблагополучных обстоятельств. Вред какой-то. Мне необходимо посоветоваться с кем-нибудь из взрослых. К кому я могу обратиться в нынешней ситуации? К тётушке Фэби. Разумеется, к тётушке Фэби. Я подбежала к своему ранцу, вытащила из него перо, бумагу и чернильницу. Уселась за туалетный столик и лихорадочно принялась строчить. Дорогая тётушка Фэб, помогите. Всё оказалось ужасной ошибкой. Я не знаю, что здесь происходит. Но они хотят, чтобы я выдавала себя за Скарлетт. Но это же неправильно, нечестно. Я нашла её дневник и из него поняла, что Скарлетт заранее знала, что именно так и случится. Здесь происходит что-то странное и ужасное. Тётушка, вы можете приехать и забрать меня отсюда? Или рассказать обо всём папе? Прошу вас, сделайте что-нибудь. Это очень-очень важно. Айви, я свернула исписанный лист положила его в конверт, написала на нём адрес тётушки Фебы и добавила крупными буквами срочно. Но едва я всё это сделала, как моё возбуждение быстро начало спадать. Решимость уступила место привычной меланхолии. Понимаете, я просто подумала: а что мне делать дальше с этим письмом? Как мне его отослать? На конверт нужно было наклеить марку. А где здесь искать почтовое отделение, чтобы её купить? И если кто-то из учениц хочет послать домой письмо, она очевидно отдаёт его своей учительнице. И если моё письмо попадёт в руки мисс Фокс, что же мне остаётся? Придётся поверить словам Скарлет. Ничего лучшего мне всё равно не придумать. Я заставила себя переодеться в школьную форму Скарлет. Ткань оказалась грубой, неприятной на ощупь и совершенно не пахло моей сестрой. Переодевшись, я взглянула на себя в зеркало. Нет, что-то не так. Ага, всё слишком аккуратно надето. По словам Скарлетт, так быть не должно. Я слегка распустила узел галстука, рывком перекосила на один бок юбку, слегка неровно подтянула гольфы, на одной ноге повыше, на другой пониже. Ну вот. Так я сразу стала гораздо больше похожа на свою сестру. Закончив с переодеванием, Я распаковала свои немногочисленные пожитки, заново заправила ставшую моей кровать Скарлетт и прилегла. Веки мои начали слепаться уже, кажется, и сон меня окутал, как вдруг я ощутила какое-то движение в комнате, а, открыв глаза, заметила стоящую в дверном проеме тень. «Привет», — застенчиво сказала мне тень. Я присмотрелась. Тень оказалась маленькой невзрачной девочкой, Очень похожая на серенькую мышку. Казалось, она вот-вот может сложить на груди лапки и попросить дать ей кусочек сыра. Я едва не ответила мышке таким же застенчивым привет, но в последний момент вспомнила, что я же теперь Скарлетт. "Привет", громко прокричала я, вскакивая с кровати и через силу изображая на своём лице широкую беззаботную улыбку. Серенькая мышка слегка перепугалась. сделала маленький шажок назад и на одном дыхании пролепетала. Добрый вечер. Меня зовут Ариадна. Я новенькая. Прости. Девочка глубоко вдохнула, выдохнула, слегка успокоилась и уже совершенно нормально повторила. Меня зовут Ариадна Элизабет Гвенделин Флитворт. Ух ты, заковыристо, ответила я и подмигнула мышке. Вообще-то я привыкла, что меня называют просто Ариадной. Вздохнула мышка и протянула мне для приветствия свою маленькую ладошку с обгрызенными до мяса ногтями. Я взглянула на ладошку, многое поняла по ней об Ариадне и сказала. «А меня зовут Ай... Скарлетт. Очень приятно познакомиться». Едва не прокололась, подумала я, отцепляя свою руку от ладошки Ариадны. Ариадна принялась затаскивать в комнату свои вещи, Их у неё оказалось довольно много. Я села на кровать и принялась наблюдать за тем, как Ариадна по одному вносит чемоданы, коробки, сумки и аккуратно расставляет их вдоль стены на своей половине комнаты. Помогать ей я не стал. Было ясно, что Ариадна выполняет какой-то странный, известный только ей одной ритуал, вмешиваться в который не стоило. "А ты тоже новенькая?" неожиданно спросила меня Ариадна. Я? Нет, ответила я, вновь едва не попавшись на крючок. Я ещё в прошлом году здесь училась. Ариадна, удивлённая, осмотрела мою совершенно пустую половину спальни, и я, поняв, в чём дело, понеслась врать дальше. Видишь ли, я некоторое время болела. Врачи сказали, это была какая-то разновидность гриппа. Ну вот, пришлось меня отсюда забрать вместе со всеми моими вещами, потому что они э-э тоже могли быть за разными. Ну, короче говоря, чтобы никто вслед за мной не заболел. Ну да, конечно, я поняла, кивнула Ариадна, заправляя за уши свои выбившиеся вперёд жеденькие машинного серого цвета волосики. Мой отец решил отправить меня в эту школу, потому что ему пришлось сейчас уехать за границу по чрезвычайно важным делам. А в чрезвычайно важных делах, она сказала без всякой гордости и личванства, Просто, скорее всего, автоматически повторила то, что слышала много раз у себя дома. Тем временем Ариадна закончила раскладывать багаж и спросила, сдувая очередную, прилипшую к лицу серую прядку. «Надеюсь, ты и подскажешь мне, где здесь у вас туалет?» «Час от часу не легче», — с ужасом подумала я. План школы, который мне вручила мисс Фокс, я рассмотреть еще не успела. По дороге сюда туалет не видела. Но должен же он быть где-то здесь, на жилом этаже, верно? Ариадна продолжала вопросительно смотреть на меня, поэтому я поспешила ответить. Да, конечно, это здесь, чуть дальше по коридору. Иди за мной. И я решительно двинулась к двери, успев взглянуть на ходу через плечо на свою кровать. Подушка лежала хорошо. Спрятанного в наволочке дневника совершенно не было видно. Сегодняшние уроки надо понимать только что закончились. потому что коридор заполонили девочки в школьной форме. Я уверенными шагами двигалась вперёд, а рядно плелась за мной. А вокруг начиналось что-то непонятное. Одни девочки, увидев меня, зажимали себе ладошка и рот, другие ошеломлённо смотрели на меня во все глаза. Третьи начинали о чём-то перешёптываться друг с другом. Ах, Скарлетт-Скарлетт, подумала я. Что ж ты такого успела натворить? Мне казалось, что это пытка, продолжается уже целую вечность. Я ускорила шаг, Ариадна тоже прибавила ход, стараясь не отставать от меня. Наконец-то удачи. Вот она, заветная дверь с табличкой: "Туалет и ванная комната". "Заходи", небрежным тоном сказала я Ариадне, придерживая для неё дверь. Затем сама зашла в туалет вслед за серой мышкой и с удовольствия оттрезала себя от внешнего мира. Орядно поспешила в кабинку и заперлась в ней. Я по-прежнему слышала какую-то возню в коридоре за закрытой дверью. Но теперь казалось, что этот шум долетает откуда-то издалека и потому совершенно не страшен. Я прислонилась спиной к стене, стараясь взять себя в руки и успокоиться. В туалете было холодно и мрачно. Свет слабо проникал сквозь вставленные во все окна матовые стёкла. Стены были выкрашены масляной, местами облупившейся от сырости краской какого-то отвратительного серого цвета. Впрочем, даже этот туалет можно считать верхом комфорта и роскоши по сравнению с личным туалетом у тётушки Фебы и её жестяным корытом для купания. Я наклонилась над раковиной, повернула кран, желая умыть своё вспотевшее от напряжения лицо. Сначала кран долго фырчал, Потом из него полилась тоненькая струйка. Я отвернула кран сильнее. Он взвыл и выплюнул мощную струю воды, окатившую меня с головы до ног. Великолепно. Просто великолепно. "Скарлет", раздался из-за деревянной дверцы кабинки голос Риадны. Я была занята тем, что выжимала промокшую юбку, и поэтому отозвалась на своё новое имя не сразу, а через небольшую паузу. Э, да. А почему на нас так пялились все девочки? Я пыталась представить, чем могла бы Скарлетт вызвать такую реакцию окружающих, и пришла к выводу, что чем угодно. Её любые, даже самые невинные поступки выглядели бы в этой школе чудовищным нарушением всех норм и правил. Прежде чем я успела подобрать нужные слова, чтобы ответить, в туалете спустили воду и щёлкнула задвижка на дверь. Вышедшая из кабинки Ариадна Стала к соседней со мной раковине и принялась мыть руки. Как ты думаешь, это на меня они так смотрели? нервно спросила она. Потому что я новенькая? Или они подумали, что я странная, или уродлиная, или дура, или или, ну не знаю, что там ещё. И тут Риадна вдруг опустилась на пол, словно сдувшийся воздушный шарик. И сгорбилась, обхватив свои колени руками. А я едва не рассмеялась от облегчения. "Нет, ты ошибаешься", сказала я. "На самом деле это они на меня так смотрели, потому что потому что меня очень долго не было в школе. Они, вероятно, решили, что я сюда больше не вернусь, что я, наверное, вместо того, чтобы ехать в школу, сбежала с бродячим цирком". "Это точно? Ты уверена?" заморгала Ариадна. "Уверена, я ни в чём не была, конечно", но бравым тоном заверила мышку. Абсолютно в этом уверена, не сомневайся. А тебя они просто вовсе не заметили. А вот это я, пожалуй, зря сказала. Обидно слышать, что тебя не замечают. Однако Ариадна приободрилась, поднялась с пола и даже изобразила на своём личике что-то вроде улыбки. Ты права, конечно, права. И она выжидающе уставилась на меня, словно спрашивая: "Ну, что дальше?" Мне не хотелось вновь возвращаться в свою комнату по коридору, но нельзя же навсегда поселиться в туалете, правда? Я сделала глубокий вдох и вышла за дверь. Толпа в коридоре стала не такой густой, но все головы, что здесь ещё остались, дружно поворачивались и провожали нас внимательными взглядами. Я снова прибавила шаг, надеясь на то, что Риадна сумеет не отстать и не потеряться. Когда мы наконец вернулись в свою комнату номер 13, Я облегчённо вздохнула и повалилась на свою кровать, с радостью ощутив при этом твёрдый дневник, спрятанный в моей наволочке. Нужно будет при первой же возможности снова перепрятать его в матрас, подумала я. Орядно принялась деловито разгружать свои многочисленные чемоданы и сумки. Одно за другое она доставала из них платья, юбки, блузки, все они были аккуратно сложены, однако Ариадна разворачивала каждую юбку или блузку, разглаживала её и снова складывала, таким же тщательнейшим образом. Странное дело, меня это зрелище очень успокаивало. Я отдыхала и наслаждалась покоем, наблюдая за тем, как Ариадна возится со своими вещами. Но тишина оказалась недолгой. Эй, взгляните-ка, кого нам притащила лисица. Я подняла голову, В открытой двери нашей комнаты стояла девочка. У неё были курчавые рыжие волосы, перетянутые бледно-голубой лентой, и густо обсыпанное веснушками лицо, которое можно было бы назвать симпатичным, не будь оно таким злым. Ну вот и кончилась передышка, подумала я. Ариадна, судя по всему, приняла слово рыжей на свой счёт, потому что подошла к ней и сказала, протягивая руку: "Привет. Я новенькая. Меня зовут Ариадна. Рыжая не обратила на Риад ни малейшего внимания и продолжала смотреть прямо на меня. "Они не должны были разрешать тебе вернуться", сказала она. "Ты сама знаешь, что не достойна того, чтобы находиться здесь". Я тупо посмотрела на неё и брякнуло первое, что пришло мне в голову. "Это ещё почему? Не пытайся вешать мне лапшу на уши, Скарлетт Грей. Нам всем известно, что ты натворила. В самом деле, Поинтересовалась я. Знать бы мне самой, чем именно успела здесь отметиться Скарлетт. Не сомневайся, меня тошнит от тебя, передёрнулась рыжая. Как тебя зовут? Робко подала голос Рядна. Рыжая, не понимающая, уставилась на неё, моргнула и ответила: "Что? А, Пенни, сокращённое от Пенелопа. А меня зовут Ариадна. На моё имя не сокращается. Оно греческое." Ариадна помогла Тесею победить Минотавра. Она победно взмахнула в воздухе своим кулачком и закончила. Очень рада познакомиться. Ариадна явно изо всех сил старалась побороть свою застенчивость, не казаться слишком робкой. Правильное ли это было решение? Не знаю, не уверена. Впрочем, мне сейчас в первую очередь о своей робости следует забыть. Не сомневаясь, откликнулась рыжая Пенни. и добавила щуря густо окруженные веснушками глаза. «Ну ладно, кое-у-кого из нас есть подруги, с которыми можно пойти и поболтать». Она повернулась и пошла к двери, ожидая очевидно, что Ариадна двинется следом. Но тут я, совершенно не раздумывая, выпалила. «Если твои подруги такие же, как ты, я бы, пожалуй, не пошла болтать с ними». Ариадна уставилась на меня с широко раскрытым ртом. Я и сама готова была раскрыть рот от удивления. Айви такого никогда не сказала бы, это точно. А вот Скарлетт запросто. Меня охватило странное чувство, необычная смесь гордости и в то же время неловкости за себя. Пенни обернулась и прошептала с порога: "Вот с ней на чекоре, ладно. Ты просто ещё не знаешь, чем всё это может для тебя закончиться". Она с мрачным видом провела пальцем у себя по горлу. И с гордым видом удалилась. Что она хотела этим сказать, спросила Ариадна. Мне самой интересно было бы узнать, соврала я. Честно говоря, я вовсе не была уверена в том, что хочу что-либо узнать об этом.